Глава девятая. Перемена мест. Пока Игорь и Марина женились на островах, мы успели увидеться с Машей еще разок. Она наврала бабульке, что поедет на экскурсию с классом в Подмосковье, а домой ее подбросят родители-подруги. Мне не нравилось, что дочь научилась обманывать, но разлука мне не нравилась еще сильнее. Мы провели почти весь день вместе, а на следующий вернулся отец и забрал ее домой. Я загрустила снова. Правда, теперь Маша звонила мне тайком пару раз в неделю. Я передавал ей через Артема и Макса сладости с записками. Все эти шпионские тайны ужасно раздражали, но все лучше, чем вообще не иметь контактов с родным ребенком. Я старалась не отчаиваться, но иногда все эмоции брали вверх, я начинала переживать, плохо спала. Вот и в этот день у меня было какое-то ужасное предчувствие. Я провела в тревоге вечер после работы. Маша не писала мне и не звонила несколько дней. Я очень боялась, что Игорь узнает, накажет ее, отберет телефон и устроит нам новый виток испытаний. Хотя ему точно сейчас не до нас. Марина родила на днях и вернулась домой. Возможно, Машка увлеклась своим новеньким братом. Она всегда просила меня родить второго ребенка. Измучившись от переживаний и ревности, я заснула под утро. Меня разбудил звонок Артема. Я разлепила один глаз и попыталась вспомнить, не была ли назначена у нас встреча. Не вспомнила так быстро и сняла трубку. «Кира!» – закричал он на меня. «Ты видела? Ты это видела?» От его воплей я проснулась моментально и села на кровати. «Что? Я опоздала? Вино выгружают?» «Боже, милая, да при тут вино?» «Игоря задержали!» Я продолжала тупить и уточнила. «На таможне? Разве он куда-то?» Артем вздохнул и, наконец, объяснил нормально. Задержала полиция дома, Кир. Он под следствием теперь. Нет, не может быть. Это ошибка какая-то. Боюсь, что нет. Уже спокойнее проговорил Артем. Я всякого желала бывшему мужу, но точно не такой расплаты. Никак не могла поверить, что он в тюрьме. Особенно после того, как сам устроил мне чистилище в каталажке. Откуда ты знаешь? Продолжала я пытать Артема. Я скину тебе видео. Посмотри. Оставаясь на линии, я приняла файл. Он грузился долгие пять секунд. Я думал что умру от ожидания, но еще ужаснее оказалась сама оперативная съемка. Я сразу узнала свой дом. Оперативники в масках ворвались в гостиную, заломили руки Игорю. Рядом стояла Марина с ребенком на руках, их лица были заблюрены. В конце ролика я увидела и Машу тоже. «Кира, ты меня слышишь? Кира!» Взволновый назвал меня Артем из телефона. Я не сразу услышала его голос через шум в ушах. Меня трясло. «Да, да, я тут», – проикала я еле слышно. «Когда это было, Тём?» «Вчера вечером. Сегодня выкинули в сеть. Я с утренними новостями увидел, блин, в обед. Вот звоню тебе». Он тоже волновался и говорил очень громко и очень быстро. Я с трудом собралась и сосредоточилась на самом важном сейчас. «Маша». «Маша!» Проговорила я вслух свои мысли. «Мне нужно забрать ребенка оттуда». «Или она в школе?» «Сомневаюсь. Давай я наберу Макса на всякий случай». «Ага, спасибо». тёма отключился без лишних церемоний. Я была ему очень благодарна за помощь и информацию. Подумать только, сколько бы я еще спала, а потом просто жила и работала, если бы он не скинул мне это видео. Я не следила за новостями, а зря. Однажды новости сами приходят в дом. Им не важно абсолютно, готов ты или нет. Мне стоило усвоить этот урок после развода. С этими мыслями я носилась по квартире, за десять секунд почистила зубы, брызнула воды в лицо, натянула джинсы и свитер. Я засовывала ключи в сумку, когда мне позвонил Артем. «Маши нет сегодня в школе», — сказал он. «Что ты собираешься делать?» «Собираюсь ехать за ней в поселок, разумеется», — разозлилась я. «Что я должна делать, по-твоему?» «Может, немного успокоиться?» Артем дело говорил, но меня несло. «Нет, я не могу успокоиться. Отца моего ребенка забрали в полицию на ее глазах. В наручниках, Тема, как преступника!» «Почему как?» – саркастично усмехнулся Латынин. «От его язвительности у меня мороз пошел по коже. Я торопела, замерла и вдруг осознала, что Артем не просто издевается. Он не раз намекал мне, что Игорь действовал, мягко говоря, незаконными методами». Латынин также говорил, что у моего мужа сейчас проблемы, поэтому он и не среагировал молниеносно, резко и жестко на мою встречу с Машей у школы. Артем быстро сообразил, что перегнул и стал извиняться. «Черт, Кира, прости меня, сейчас не время злорадствовать». Я не злилась на него, меня накрывало совершенно другими эмоциями. «Хочешь сказать, он сядет?» – спросила я. Артем немного замялся, но ответил. «С большой вероятностью». Я простонала, но тут же взяла себя в руки. «Ладно, как бы там ни было, я должна забрать Машу. Спасибо, что сообщил». Я собиралась попрощаться, но Артем меня остановил. «Эй, Кира, притормози. Давай я отвезу тебя. Не стоит в таком состоянии садиться за руль». Я усмехнулась. В каком только состоянии я не была за рулем, но спорить с Артемом не стала. «Ты снова прав». «Если честно, последний раз меня из собственного дома полиция забирала. Пожалуй, мне не помешает поддержка. Ты уверен, что хочешь? А работа?» «Работа перейдет на Федота», – пошутил Тёма. «Да, я хочу тебя отвезти. Макса бабушка сегодня заберет. Я буду через полчаса, хорошо?» «Да, спасибо, Тём. Я твой должник». Он хмыкнул и посоветовал. «Не стоит, Кира. Я же сам предложил». Боюсь твои долги, и я захочу списать очень неприличным способом. Я охнула. Даже в такой ситуации мне адски льстили его пошлые намеки. Артем приехал минут через двадцать. Как всегда, шикарный, выбритый, деловой. Он всю дорогу общался по работе, а я поглядывала на него, стараясь не пялиться. Наши отношения не развивались. Мы еще пару раз встретились, но я была по уши в переживаниях за Машу, а у Артема совпал цейтнот на работе и очередной провал Макса в математике. Мы не форсировали события. Я допускала мысль, что ничего уже и не будет, но поддержка Артема сегодня ощущалась намного дороже любовных отношений. Когда все друзья отвернулись, а родные советовали мне смириться и не бороться с влиятельным бывшим, почти чужой человек проявил максимум заботы он отложил телефон когда мы почти приехали тёма погладил меня по руке и сказал хорошо держишься я сжала его пальцы и честно ответила благодаря тебе на самом деле я в ужасе по его лицу я поняла что только для меня задержание бывшего мужа сюрприз ты знал что его скоро заберу да латынин пожал плечами Такое невозможно знать наверняка, Кира. Давыдов давно нарывался. Если честно, я удивлен, что он только сейчас... Он не договорил. Извини, тебе это неприятно, наверное. Я тоже пожала плечами. Не знаю, Тём, как будто кино посмотрела. Не верится. Самое ужасное, что Маша не должна была видеть. И снова Артём погладил меня по руке, кивнул. Да, я понимаю. Артём подъехал к воротам моего бывшего дома. Я растеряла всю уверенность, вспомнив, как напугала Машу своей истерикой. Сейчас главное войти и действовать уверенно, без лишних нервов. Я нажала на звонок, и к моему удивлению из динамика послышался радостный голос Марины. «Кира, слава богу!» Ворота распахнулись, открывая мне дорогу к дому. Не теряя ни минуты, я помчалась к крыльцу. Там меня уже встречала юная жена Игоря. Мои брови взлетели вверх, едва я увидела ее. На Марине был белый полупрозрачный пеньюар со страусовыми перьями, короткая атласная белая сорочка и шлепки с опушкой на каблуке. Невозможно было выглядеть более карикатурно. Вылитая жена бандита. «Кира, ты приехала помочь? Я всю ночь не спала. Что с Игорем, когда его отпустят?» Щебетала Марина, едва сдерживая слезы. Отодвинув ее в сторону, я вошла в дом и ахнула. Внутри царил жуткий беспорядок. «Обыск тоже был?» – спросила я. «Не то слово, они все перерыли!» – Марина всхлипнула. «Во всех комнатах, даже у Богданчика!» Я сочувствовала по-человечески и Марине, и ее Богданчику, но намного сильнее меня беспокоила Маша. «И ты ни не зашла прибрать хоть немного?» – проговорила я. «Клининг должен приехать завтра!» – выдала она в свое оправдание. Для меня это не было оправданием. Я и представить не могла, что пережила моя дочь во время задержания отца и обыска. Как она спала в разгромленной комнате, что чувствовала. Я рванула на второй этаж, игнорируя причитания Марины за спиной. на комната оказалась заперта, я постучала. «Уходи!» – надрывно выкрикнула дочь. «Маш, это мама!» Сразу послышались быстрые шаги, и дверь распахнулась. Машка врезалась в меня, крепко обняла и разрыдалась. Я позволила себе минуту обнимать Машу, дала ей поплакать. Но по лестнице уже торопливо стучали каблучки Марины. Времени страдать у нас не было. Будем делать это дома. Я взяла дочь за плечи и спросила. «Поедешь со мной?» «Конечно!» – пискнула Маша. «Мне важно было спросить ее и получить согласие». Даже в такой, однозначной для меня ситуации, я не пренебрегала мнением ребенка. За нее последние полгода все решал отец и Марина. Я не допущу их ошибок. Мой ребенок имеет право на свое мнение. К счастью, машин выбор совпал с моими желаниями. Я улыбнулась ей и велела. «Тогда собирайся быстренько. Учебники бери, одежду по минимуму». Маша энергично закивала, смахнула слезы и стала быстро собирать вещи. Я покачала головой. «Молодец, девочка». Я в стрессовой ситуации развалилась на части, а она быстренько взяла себя в руки. Это в ней от Игоря. Хоть что-то досталось от отца полезное в жизни. Пока я мысленно восхищалась своим ребенком, нарисовалась Марина. Она окинула меня ледяным взглядом и зло выпалила. Вот ты зачем явилась, Кира. Знаешь, что это незаконно. Похищение ребенка. Я прыснула. Не смеши меня, девочка. Это мой ребенок. Я не похищаю ее, а забираю домой из этого ада. да подтвердила Маша. «Я хочу жить с мамой!» Марина не сдавалась. «Нет, я запрещаю тебе!» Она бросилась к Маше и попыталась выхватить у нее стопку трусов. Я буквально отодрала ее от своего ребенка. «Не смей меня трогать!» Закричала Марина. «Я кормящая мать!» Словно в подтверждении этого она схватилась за грудь, а в дальней комнате заплакал ребенок. Марину перекосило, но она не спешила к сыну. «Вот и занимайся своим ребенком!» – посоветовала ей Маша. Малыш продолжал кричать, а Марина так и не сдвинулась с места. Даже у меня уже прорезался первобытный инстинкт. Хотелось броситься к чужому сыну, чтобы успокоить. Но его мать лишь яростно смотрела то на меня, то на Машу. «Нет, нет, я не пущу вас!» – быстро заговорила она, вставая в дверях. Маша застегнула молнию своей спортивной сумки и закрыла чемодан. «Не смеши, Марина!» — проговорила она, встав рядом со мной. «Игорь убьет тебя!» — выкрикнула Марина, ткнув меня пальцем. «Ты не посмеешь!» Я аккуратно, но твердо взяла ее запястье и отодвинула с пути. «Я уже посмела!» — сказала я, не удержалась и добавила. «Тебе сейчас лучше не об Игоре думать, а о себе и ребенке. Иди к сыну, Марина!» Как ни странно, но жена моего бывшего послушалась. Слезы брызнули из ее глаз. Она помчалась к детской, не препятствуя нам больше. Выйдя из комнаты, я заметила Артема на лестнице. Он все это время ждал нас поблизости. Уверенно был готов вмешаться, если бы Марина начала дурить. Очередная волна горячей признательности согрела мою душу. «Привет!» – весело поздоровался он с Машей, забирая ее сумку и чемодан. «Ну и денек, да?» Артем стер воображаемый пот со лба, и Машка засмеялась. «Здрасте!» – хихикнула она и спокойно пошла за Артёмом вниз. Я тоже последовала за ними. Через минуту мы уже сидели у машине Артёма, и он выезжал за ворота. Как в кино, они тут же закрылись за нами. Видимо, Марина включила автоматику. Я смотрел в окно и сжимала руку дочери. Что-то подсказывало, больше мы в этот посёлок никогда не вернёмся. «Мы теперь будем жить вместе?» – спросила Маша. «Да, конечно!» – ответила я, сильно не задумываясь. «Макс станет моим братом?» Артем кашлянул, офигевает от вопроса. Я вообще растерялась от такого уточнения и не сразу смогла ответить. Латынин сжимал губы, стараясь не рассмеяться. «О, конечно, ему смешно, а мне придется разруливать». «Маш, мы с Артемом...» э...» Я попыталась вспомнить его отчество, которое видела в документах, но не смогла. «Мы живем отдельно, дорогая». «Да?» – удивилась Маша. «Почему тогда он приехал, а Макс регулярно ест твои десерты?» Артем, наконец, пришел мне на помощь. «Мы сотрудничаем по работе, маш пояснил он. «А десерты я закупаю сам в кофейне». Маша промычала с видом всезнайки и одарила меня скептическим взглядом. «Если что», – проговорила она, стараясь звучать взросло. «Я не против, мам. После всего, что папа нагородил с Мариной, ваша интрижка – это фигня». «Нет никакой интрижки!» – разозлилась я. Артем поймал мой взгляд через зеркало и бессовестно подвигал бровями. «А хорошо бы была!» – сказал он весело. «Замолчи, Латынин!» – прошипела я. «Ребенку и так не весело, еще ты тут со своими подкатами!» Маша, к слову, грустной не выглядела. Она хихикала, наблюдая за кривляниями Артема и моими попытками отречься от нашего романа. «Маш, а что у тебя по математике?» – сменил тему Артем. «Отлично!» – похвасталась Машка. «Тогда нам точно пора съехаться. Ты обязана хорошо влиять на Макса. Он достал со своими тройками, я не могу справиться. Уверен, у тебя получится. Вы на одной волне». «Артем!» – простонала я. «Хватит!» «Да, Артем!» – подхватила Машка. «Хватит использовать нас с мамой! Не нужно начинать отношения с красивой женщиной ради ребенка. Это путь в никуда!» Ее взрослые речи развеселили Артема. Он болтал с Машей всю дорогу до дома и потом, когда помогал отнести вещи в квартиру. Я уловила тень грусти на лице дочери, когда Артем прощался и желал нам удачи. «Хороший он мужик», – неожиданно выдала дочь, едва Артем ушел. «С чего ты взяла? Ты его видела два раза». «Каждый год я его вижу на днюхи у Макса. Он прикольный батя, недушный». Когда Марк спирт зажигалку и пытался покурить свечку от торта, он ржала не ругался. Я хмыкнула. Марк ваш тот еще хулиган. Ага, но с ним весело. Так почему ты динамишь Артема? Не сдавалась Маша. Слушай, он взрослый человек. Ты должна обращаться по имени и отчеству. Нет, Маша не повелась на смену темы. Он сразу просил звать по имени? Так почему ты его динамишь, мам? Я всплеснула руками. Я не динами, маш, Мы встречались пару раз, потом затянула рутина. Надо встретиться еще раз, настаивала она. Он крутой мужик. Да с чего ты взяла? Хотя бы с того, что он привез нас и был готов помогать забрать меня. Обещай, что сходишь с ним на свидание. Ладно, если позовет. Попыталась я отделаться от нее. Иди давай руки мой и раскладывай вещи. Нужно узнать, что задали на завтра и заняться уроками. «Если не позовет, то сама прояви инициативу», — настояла на своем малявка. «Ты же сама знаешь, что он того стоит». Я устала с ней спорить и кивнула. «Да, Артем отличный человек». «Не упусти его, мам». Машка подмигнула мне и скрылась в ванной. Немного странно говорить об Артеме после всего случившегося за последние сутки. Я думала, Маша начнет рассказывать о вчерашнем. Но она предпочла отвлечься от проблем. Настаивать на исповеди я не стала. Главное, что мы теперь дома. И мой ребенок со мной.